Глава шестнадцатая «Я все видел. Какого хрена ты купил разгон?» — орал на меня Серега. С кулаками не набрасывался, что уже хорошо. Но что он тут вообще забыл? «Ты все неправильно понял. Значит, не отрицаешь?» «Послушай, это все выглядит странно. Знаю. Поверь, я не собирался принимать наркотик. Тогда зачем? Я не верю!» Зачем с наркотой этой проклятой вообще связываться? Похоже, пришло время раскрыть другу часть правды. Не хотелось этого делать. Я в какой-то момент убедил себя, что чем меньше он знает, тем лучше для него самого, и причин менять точку зрения не появилось. Но раз сам в лес Меня попросили купить в полиции. Помнишь, с учебы дергали? Да, на дачу показаний. Только не надо на ходу сочинять! «Что-то объяснять бессмысленно, а? Да и хоть попробую. Я подписался выполнить контрольную закупку для департамента борьбы с наркотиками. Своих агентов на всех дилеров не хватает, особенно с магами связанных, вот и попросили меня помочь. Как раз в игровой среде купить. На арене сегодня минимум двое под разгоном были. И полиции и с медиками нужно знать, чем они себя травили. Помимо мета-модифицированного». Сам понимаешь, наркоту не в мегалабораториях делают. И все равно, я тебе не верю. Серега, блин, смысл мне тебе врать? Слушай, есть идея, давай познакомлю тебя с куратором. Она покажет жетон при передаче. И ты поймешь, что это не левая женщина. Подходит? У нас на завтра встреча назначена. Пускай так, и давай я сохраню твой разгон до передачи. И еще потеряешь в бою. «Идея хорошая, но нет, и не потому, что я уже его принял». Вот, вытянул я характерный пакетик с кристаллами зеленого цвета. «Тебя либо твоя Марис спалит, либо родители. В зависимости, где ночевать собрался сегодня ночью. Я же, как ты помнишь, один живу, и случайно пропасть улика не сможет». «Ладно, Тед, прости, вспылил. Только сейчас мой друг понял, что натворил». «Нормально все. Я бы на твоем месте так же поступил». Искренне улыбнулся в ответ и тут же поморщился от боли. «Сбегаю за льдом!» Тут же сообразил Серега и умчался на верхние этажи к бару. «Хотя моя легенда и была корявой, но главный козырь по имени Марина должен вытащить всю партию. Главное предупредить, что со мной будет гость и что ему говорить. Короче, подготовить представление». А пока главный зритель убежал, актеру нужно хоть немного личного времени на отдохнуть. Увы, в раздевалке меня уже ждали. В смысле, дура? встретили меня необычной фразой. Они не это. В принципе, это было ожидаемо, учитывая, что я разрушил ее план подставного турнира. Интересно, Мира с ней просто в доле или одна из создательниц идей? Квадратный ринг, песок для еще большего замедления игроков. привыкши к быстрым передвижению вблизи. Впрочем, чего гадать? В прямом, красавица, постарался ей улыбнуться, но лишь вызвал очередную вспышку боли. Главное, чтобы кровь опять не начала идти. Если решила слить себе в карман призовые ставки, то нужно сильнейших бойцов держать в курсе. Ты думала, что мирожанны и ручного распределения сетки достаточно? Дэн, как ты? Ладно, признаю. Думала, именно так. И поле боя под нее специально сделали. А ты взял и все испортил. Я и так взяла кредит. И в минуса зашла дикие. Если еще и ставки не сыграют. Да я даже с ними прибыли почти не получу. Закрыла Анита лицо своими ладонями и разрыдалась. Похоже, стресса накопилось немало, и это было последней каплей. Блин, ненавижу, когда девушки плачут. Самому паршиво из-за предательства друга тут ее утешать. «Ну хватит, чего реветь? Все только начинается. Мне вот по челюсти за просто так зарядили, а я держусь. Расскажи, на чью победу ставила?» «Не ставила на победу. На поражение ставила. Твое и еще ряда игроков. Так в итоге больше получить можно, пусть и меньше коэффициенты. И пакетом. Один выиграет, не получу ничего». «Я так понял, в списке не было только меры?» «Нет, еще двое. Один, правда, в отборочных, слился по тупости своей. Спасти меня может только победа Фьюри. Алекс, значит, твоя темная лошадка? Не знаю, кто он такой, но мне просто денег не хватило еще и его в список добавить. Последнее ставила. А если он чудом дойдет до финала и победит, много денег получишь? Тысяч пять останется, как закрою все долги. Только не закрою ничего. Вроде успокоилась девушка и перешла на стадию принятия. Если дашь мне минуту с ним переговорить, то все может получиться как надо. Он выйдет в финал и победит. А я получу пять тысяч плюс всю долю мира. Это же она предложила тебе план с песчаной ареной? Ага. И Я так на нее надеялась. Старая подруга-звезда мира магов. Вздыхала Нита, становясь все тише. Дэн, стой. Что ты сейчас предложил? «Фьюри доходит до финала. Побеждает, ты честно платишь. Белые призовые ему и остальным игрокам. Деньги со ставок закрывают набранные долги, а весь навар мне. Плюс доля миры». «Уверен, она себе что-то сверху попросила, помимо ставок, на себе через третьих лиц». «Это же форменный грабеж!» — вдруг вернулась боевая Анита. «Та самая, которую я довольно неплохо знал и в которую был все еще влюблен Серый». Это, милая моя, шанс остаться в игре оргов и большой кусок жизненного опыта. Цени, либо я побеждаю, и ты в полной заднице. А если я кину и не отдам тебе свой выигрыш? Тогда Смита узнают, как молодая организаторша решила их поиметь. Уверен, они и так все знают и сами рискуют в рамках твоей авантюры. Но одно дело догадываться а другое, когда к ним придет известный игрок и расскажет, как его пытались в интригу вовлечь. приближенный к ним игрок. Козырнул я приглашением на турнир, оформленный в виде белой пластиковой карты с темно синим витиеватым шрифтом. Ладно, хуже мне не будет от того, что, соглашусь, долги или отсутствие прибыли, тут думать нечего. Чудно. Когда все выгорит, то деньги мне нужны будут на криптокошель. Не спеши их обелять. Да и от Смитов бери мою сумму криптой. И не говори ничего мире. Ей не с руки сдавать тебя и себя букмекером, но все может быть. Ты, как мне кажется, слишком плохо знаешь эту свою подругу. Она еще та стерва. До следующего боя с Алексом переговорить не вышло. Он готовился к своему новому сражению, и даже Аниту попросил временно не беспокоить. А Для меня главное, чтобы он продолжил побеждать и дошел до финала. Ломиться к нему с криками соберись и победи!» Я точно не собирался. В целом же план был простым, а потому обречённым на успех. Дойти нам до финала, а уже там слить бой. В себе я был уверен, кроме Мирожанны, на моём отрезке никого серьёзного не предвиделось. А вот у Алекса могли возникнуть трудности. Если всё сложится, как я думаю, то против него выйдут два специфических ближника. И без моих подсказок он может и слить. Да и знать, что финал за ним будет не лишним. А то еще раньше времени сдаться удумает. «Там через капец, ель пробился!» Забежал ко мне Серега, когда я уже и сам собирался на бой. И как его охрана пропустила? Кстати, нужно сделать выговор Кире за то, что не уследила. Только для этого ее, по сути, и брал с собой. «Спасибо, еще минут посижу и пойду». Приложил я пакет со льдом к носу. Ушиба вроде нет, но лишним точно не будет. Как учили нас, сенсеи из секции, лед при травмах наш лучший друг. И боль заморозит, и капилляры сузит. А значит, и кровь быстрее перестанет течь, и синяка можно избежать. Кстати, пока стоял, глянул бой Алекса. Он с нашей последней встречи изменился. Стал быстрее и сильнее. Поделился своими наблюдениями, серой. Я тоже заметил, что Алекс ведет себя немного иначе. Намекаешь на разгон? Знаешь, Дэн, я тоже вначале так подумал. «Сейчас же другого мнения. Дело скорее в технике, а не повышении рефлексов. И в опыте, что ли?» «Ни опыт, ни технику за неделю не наработаешь. Ведешь к тому, что он прикидывался тогда. Все может быть. Или потерялся в сражении командном. Это больше похоже на правду. Спортсмен какой. Раз так руками работает. Бокс?» «Очень даже может быть. Ногами вообще не машет. Никто ими в магах работать не умеет нормально. Даже ты». Решил подколоть меня друг нашим общим приколом. Прикрепить какой-либо прием к движению ноги проблемой не было. Только вот задавать направление снаряду не рукой могли разве что опытные футболисты. Но среди аренщиков таких, насколько я знаю, не водилось. Что странно. Правила на запрет работы ногами не существует, только в голову не бить. Я же вместе с другом, да и остальными, подаванными... Секция боевых магов старался выйти на новый уровень мастерства и заставлял себя работать всем телом. «Ладно, разберемся с ним в финале, или кто туда пройдет. А пока возвращайся к девчатам». Не хватало на «неадеквата» им нарваться какого. «Ой, Дэн, не переживай, Мария может врезать не хуже тебя. а Да и Кира твоя очень даже боевая. Не забыл, как она лупила наших противников?» Улыбнувшись в ответ... Я оставил почти превратившийся в воду лед и потопал на ринг. Моя Кира. Звучит на удивление приятно. А Еще один бой прошел, мягко говоря, уныло. Магмовый страж, от которого скоро начнет тошнить, был никаким. Раскачка явно корявая, с парой профуканных очков таланта на совсем ненужные классу навыки. Поведение в бою тем более желает лучшего. Да, я ожидал встретить тут новичков в подпольных боях. Оно просто слабых игроков точно нет. Они-то явно отбирала в первую очередь именно таких, разбавив пары ярких личностей для более правдоподобной победы мирожаны. Блэк Фьюри, готов взять первый приз? А Наконец-то добрался я до Алекса. Не ожидал тебя увидеть, друид. Меня организатор попросила прийти в этот кабинет для небольшого разговора. Тебя тоже? Вроде того. Это я попросил организовать нашу встречу. По поводу твоего долга. Хочешь, чтобы я слил тебе финал? Это и очень сильно для моего долга и не факт, что выйдет. Не дойду и все. Ну, чего ты прибедняешься? Хватит. Ты боксом уже сколько занимаешься? Года два-три? Решил я проверить нашу догадку. Ух ты. По резко изменившемуся лицу, похоже, попал в яблочко. В финал ты дойдешь. Никого сильнее тебя точно больше нет в турнире. Главное не расслабляться. Это все, что ты хотел мне сказать? Не понимаю. Твой долг готов его простить, если устроишь мне красивый бой в финале. Победа мне, скажем так, не важна. Постарался я подмигнуть максимально доходчиво. А вот показать себя во всей красе надо. Ради этого я и пришел сегодня на арену. Красивое поражение? По-прежнему не понимаю. Явно искренне смутился Алекс. На трибуне за мной наблюдает одна девушка. И Если я почти проиграю, то будет мне больше внимания, чем за первое место. Психология, ударил я себя пару раз по виску указательным пальцем. Разница в призовых никакая. Славы и так получу достаточно. В итоге, как уже сам понял, озвученный вариант мне больше подходит. Главное, чтобы сам бой вышел зрелищным, таким, чтоб ух! Ну и ты дошел до финала, конечно же. Блин, ну и нагрузил ты меня, окей. Допустим, мы оба в финальном бою. Как предлагаешь устраивать вот это зрелище. Не стал выпендриваться Алекс, призывая к честному поединку. А Ну, хочет дурак перед девушкой странным образом выделиться, его дело. Я тебе скину несколько роликов с боями, это уже отработанные связки приемов. Там как раз друид с разными классами, конкретно под тебя я танец быстро не сочиню. Да и ты мои движения не выучишь, так что придется много импровизировать. Но связки подсмотреть лишним не будет. «Я планирую работать по ним, а ты уж постарайся подстроиться». «А как я пойму, что, где и как?» «Откроешь инфопакет, и сразу станет ясно. Друид — красный силуэт. Его противники — синие. Там есть режим чуть ли не покадрового воспроизведения, и все в 360 градусов снято. Повторяю, я все эти серии ударов хорошо знаю и буду использовать. Твоя задача...» Придумать красивые ответки для защиты и контратаки. Ладно, попробую. Еще сильнее пригрузился боксер. Да, не привык он постановочные бои устраивать. Еще и так быстро. Спокойно, ты боец опытный, это сразу видно. Разберешься. Перед началом каждой связки есть некое движение довольно явное, которое показывает, собственно, начало связки из ударов и заклинаний. Помогает ориентироваться партнеру в танце. От тебя ничего такого в ответ не требую, не переживай. Просто адекватно реагируй на меня. Не боишься, что, зная твои движения, наперед прибью тебя за минуту? Вроде отошел от первых впечатлений мой будущий соперник и стал думать головой. Нет, быстро убить не даст ни броня, ни моя реакция. А на медленную смерть я согласен. Главное, чтоб красиво. Кстати, пока не забыл. а Вот немного инфы о твоих будущих соперниках. «Обрати внимание на слабые стороны и рекомендации. Я бы еще посоветовал тебе работать ногами. Тут я не удержался от улыбки. Но резкая смена стиля тебе только хуже сделает. Так что удачи и до встречи в финале». И Алекс меня не подвел. Пробился буквально через кровь и пот в последний бой. «Тяжело боксеру не бить в голову. Вот почему кажется, что он поддается». Надеюсь, он хорошо изучил мои заготовки. Гонк, и мы начинаем накидывать на себя усиление. Управившись за двадцать секунд, успеваю найти взглядом Киру и помахать ей, приветствуя. Представление, прикрывающее представление. Я начинаю привыкать устраивать такие вот обманные маневры. Время, напробав, вышло. Киваю Алексу, отвожу левую руку назад, формируя на ней когти и готовлюсь к прыжку. В ответ замечаю легкую улыбку, значит понял, с какой связки я решил начать. Тогда не будем заставлять публику ждать. Щит Лиан принимал на себя удары. Шипы, усиленные живыми щепками, рвали оппонента. Когти, несмотря на синеватое свечение, урона почти не наносили. Все же это ПВЕ пробав. Но хоть что-то лучше, чем ничего. Да и выглядит симпатично. Алекс отвечал на все вовремя. По выставленной защите лупил со всей силы, от моих атак уходил или принимал на броню. Правда, в какой-то момент я сильно увлекся и чуть не прибил парнишку. Его аватар за это время никак не пострадал, а вот сам игрок порядком вымотался. Да и побили его сильнее к этому времени, чем меня. Даже когда удары руками блокировал, то постоянно морщился от боли. Решив не рисковать, я пошел в клинч. «Сейчас бросишь меня, и тут же чем-то тяжелым бахни. Не буду уворачиваться. И сразу добивай флешками», — шепнул ему на ухо, делая вид, что боремся и не можем переселить друг друга. «Уверен?» — не был до конца уверен Алекс. «Да, ты молодец, заслужил». Не успел я договорить, как полетел в сторону. Остались еще силенки у спортсмена. В принципе, был бы я таким измотанным, то мог и по-честному проиграть. «Удача при распределении чуть ли не важнее всего, как показывает практика». «Дэн, ну ты чего? Почти победил же!» Кинулись ко мне вся троица сопровождающих, когда я вышел из своей раздевалки. «Второе место тоже хорошо. Устал я под конец, вот и не дожал. Буду впредь стараться сильнее». «Бедненький, ты так дрался!» — обняла меня Кира, прижавшись мягкой грудью к левой руке. Со мной сегодня определенно что-то не то творится. Если не сложно, подожди меня у выхода. Я быстро узнаю, когда призовые ждать и будут ли звать на следующий турнир». Набравший смелости, поцеловал свою девушку в лоб. Все же я был на голову выше нее, и это должно выглядеть вполне нормально. «Договорились, только быстро. А то столько впечатлений!» Сережу и Мари я уже, как мне кажется, замучила. Широко улыбнулась Кира... Похоже, гордясь этим достижением. «Ну, если еще немного тебя потерпим, то ничего не случится. Дэн, такси вызывать?» А это уже Серый подключился. «Да, спасибо. Одна нога там». И я побежал к Аните. Хоть сертификат на церемонии награждения с реальным банковским чеком я получил, но вопрос о бонусе все еще оставался открытым. Да и узнать о реакции мира на то, что она остается ни с чем, я был обязан. Увы, Анита отправилась по другим делам. Зато мое появление у своего кабинета предугадала и через охранника оставила сообщение, написанное на бумаге от руки. «Как и обещал, ты меня спас. От своих слов я не отказываюсь, так что жду в гостях в доме у моих родителей через неделю. Прости, но раньше не выйдет. Как-то чересчур много общения с девушками в последнее время. Еще и завтра свиданка». «Ох, как же я надеюсь, что до Марины дошло мое послание!»